Глава 1. Дерек. Утро пятых суток последнего весеннего месяца обещало наступление дня более жаркого, чем минувший. Терлегран стоял у окна и смотрел с высоты семнадцатого этажа на утренний восход. Ему оставалось любоваться розоватыми отблесками всего несколько минут. Вскоре система безопасности затемнит окна и вспыхнет искусственный дневной свет под потолком его рабочего кабинета. А пока мужчина наблюдал за медленно пробуждающимся городом. До торговых районов далеко, там наверняка жизнь начала бурлить гораздо раньше, еще затемно. Здесь же, по соседству, высь устремлялись небоскребы. Во многих окнах солнце отражалось оранжевыми бликами. Дерек Леграмм болезненно морщился, если ловил их, но не спешил оторваться от наблюдения за жизнью при солнечном свете. Каждый день он приезжал как можно раньше в свой офис и с жадностью наблюдал за жителями мегаполиса. В нарекании уживались люди и нелюди. Давно прошли времена распри и взаимной неприязни. За много тысяч лет прогремело немало воин, сметавших на своем пути представителей различных рас, отдавая главенство какой-то одной, проявившей насилие и беспринципную жестокость. Власть переходила от оборотней к вампирам, затем долгое время правили эльфы, но и они не смогли навсегда укрепиться в стране. Люди, чей срок жизни несколько раз меньше любого из нелюдей, свергли идеалистический порядок, но и они не удержали власть, их сменили василиски. «Ящеры пришли из-за гор. Никто не знал, что именно подвигло их покинуть привычные места обитания, нарушить хрупкое перемирие в самом нарекании и в столице, носящей тоже название, и подмять под себя абсолютно всех. Им не требовалось применять оружие. Достаточно было встретиться с ними взглядом, причем без разницы, в каком они были обличье, зверином или человеческом, чтобы соперник мгновенно расстался с жизнью». Драконы не могли ничего им противопоставить, что уж говорить о других. Чешуйчатые чудовища проникали сквозь любой закрытый контур. Их магия отличалась от эльфийской, вампирской или драконьей. О борках, оборотнях и людях вообще нечего говорить. Им оставалось рассчитывать только на физическую силу. И многие пытались сопротивляться атакам василисков, не встречаясь с ними взглядами. И все же победа в скоротечной войне досталась пришлым. Их правление оказалось самопродолжительным. Жизнь не стоит на месте. Появились новые герои, ратовавшие за равноправие. Их преследовали, убивали в назидании остальным. Но ход истории никто не в силах остановить. Зароненные семена перемен дали свои ростки. Долгое время власть переходила из рук в руки, изрядно измучив страну и население. Убитые исчислялись сотнями тысяч – Об их именах помнят лишь выжившие родственники. Бывало, что роды полностью уничтожались. Путь становления был трудным и кровопролитным. Власть Василисков свергнута, но кто сможет объединить, дать систему государства, где каждый представитель людей и нелюдей будет чувствовать себя одинаково защищенным. Много лет гражданская война потрясала нарекан. Каждая раса пыталась доказать свое превосходство. Удивительно, но выход нашли Василиски. Они пришли с предложением к вампирам, королям ночи. Потом отправились к эльфам, идеалистам по мировоззрению. Сложный триумвират смог убедить остальные расы объединиться и заключить мир. Высший орган власти теперь управляет нареканом. И под его покровительством страна стала процветать. Все случилось настолько давно, что даже самые древние долгожители не были свидетелями давних событий. Много поколений сменилось с того времени. Историю кровопролитных войн преподают в школах, институтах, академиях. Прошлое навсегда осталось в памяти народов, чтобы новые поколения не смогли повторить ошибки предков. Мысли Террелеграна были далеки от истории. Все это случилось когда-то, выучено как назидание и благополучно оставлено в памяти, но не более. В нарекане царствовал прогресс, и жители наслаждались благами общества. Никто не хотел власти одной расы над остальными. Пережитки прошлого больше не волновали граждан. Каждый старался добиться чего-то большего с помощью своего ума, знаний и приобретенного опыта, а не острых клыков, магии или смертельного взгляда. Терлигран проследил за ярко-оранжевым лучом, скрывшимся за бетонным козырьком дома через улицу, и прикрыл глаза. Несколько секунд перехода от естественного света к дневному, но искусственному, раздражали. Мужчина медленно посчитал до десяти и оглянулся. На пороге стояла его секретарша, вошедшая в кабинет ровно в восемь утра. «Доброе утро, Тер!» – вежливо поздоровалась молодая женщина. «Доброе утро, Эльза!» – отозвался Лигран, кивком, приглашая ее войти. «Какой план на сегодня?» Секретаршу подбирали сознанием дела. Она должна была располагать к себе клиентов, производить впечатление и при этом показывать уровень того места, куда пришел посетитель. Элиза отвечала всем требованиям. Высокая, с идеальными формами вампирша, имела вкус и одевалась безупречно. Прямые платиновые волосы спускались чуть ниже плеч. Неяркий макияж, темно-бордовый брючный костюм и туфли с округлым носиком – и на невысоком каблуке. В ее облике все смотрелось гармонично, дорого и достойно. Аромат духов с пряной ноткой завершал общее впечатление. «Ваш кофе будет готов через 15 минут». Тем временем Эльза следовала давно знакомому ритуалу. «На 9 записан Тер Корпак». В ответ Легран молчаливо кивнул. «В 10.30 прибудет Тер Гальд с мужем». Семейная пара давно помирилась, но продолжает приходить и оплачивать счета. Как бы, между прочим, заметил Легран, ожидая реакции помощницы. «Это инициатива Теры. Она считает необходимым внушить мужу уважение к браку». «И все же Тергальд со временем снова пустится во все тяжкие», — задумчиво проговорил мужчина. Он отошел от окна, подернутого темной защитой, отчего на улице ничего невозможно было рассмотреть». и устроился за небольшим рабочим столом. Перед ним на столешнице вспыхнул экран, отобразив озвученное расписание на сегодняшний день. киольна прочитал незнакомый Эмили Гран, и в удивлении слегка приподнял брови, ожидая пояснений. Очень просила ее принять. Звонила некоторое время назад, говорила о срочности дела. Согласилась на послеобеденное время. Эльза говорил спокойно, зная предпочтение своего шефа. Да, Легран не любил принимать пациентов во второй половине дня. Он условно его называл дополнительным. Секретарь прекрасно знала об этой особенности и никогда никого не записывала на нежелательное время. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, если хладнокровная вампирша не устояла и внесла нового клиента в запрещенные часы. «Она согласилась», – раздельно произнес два слова «Легран». прохладный тон и выражение говорили секретарша гораздо больше чем если бы босс принялся ее ругать у нее действительно серьезная проблема терлегран не меняя тональности отозвалась эльза мужчина недовольно раздувал ноздри не сводя гипнотизирующего взгляда с помощницы Он прекрасно знал о ее способности различать по голосу эмоции, охватившие собеседника. Именно по этой причине, а вовсе не из-за ее эффектной внешности, Легран несколько лет назад принял девушку на работу. С тех пор Эльза ни разу не ошиблась. И сейчас шеф давал из-за сорванного привычного распорядка, а не из-за проявленной инициативы. Почему мне не сообщила? Спустя некоторое время Легран попытался взять ситуацию под контроль. «Разговор с старой Киольной произошел почти перед самым моим уходом», – четко ответила Эльза. Девушка понимала, если не прозвучал категорический отказ, значит, шеф примет клиентку, согласившуюся на двойную оплату. Об этом моменте секретарша собиралась сообщить в решающий момент. «Прошло достаточно времени», – напомнил ее же слова Легран. «Оплата поступила спустя час после нашего с ней разговора». Уверенным движением Эльза вызвал необходимый документ на экране планшета, и на столе у мужчины продублировалось изображение. «За два сеанса?» – уточнил Легран. «За один?» «В самом деле?» Теперь он был слегка заинтригован. Не каждый пожелает оставить психологу вдвое большую сумму, чем положенную по его тарифу. Надо сказать, совсем не дешевому. Легран ценился не просто как специалист – Он умел преподносить свои способности. В этом ему помогала преданная помощница. «Тера Киольна договаривалась на одну встречу?» Немного помолчав, спросил Дерек. «Именно так!» – чуть более поспешно, чем обычно подтвердила Эльза, выдавая обеспокоенность из-за возможного отказа со стороны начальства. «Сегодня я собирался на выставку живых скульптур», – с ноткой досады медленно произнес Лигран, обращая взгляд на окно – где даже сквозь затемнение солнечный свет нечетко обрисовывал силуэты высоток. Эльза несколько касаний вызвала на экран необходимую информацию. Тер Шерп оставлял сообщение. Вампирша бросила короткий взгляд на шефа, оценивая реакцию мужчины. Он не сможет прийти на выставку к назначенному времени, опоздает на три часа. Примерно. Теперь Эльза оторвалась от изучения экрана, внимательно смотрела на Леграна, ожидая указаний. Получается, нет повода отказаться от платежеспособной клиентки. Дерек старался говорить ровно, но секретаршу это не обмануло. Один из лучших специалистов в своей области, он не мог отказать желающему получить у него консультацию. И все же его раздражало изменение привычного распорядка. Вдруг Эльза преувеличивает, и проблема щедрой Тере Киольны не столь велика. Скучающая престарелая Тера где-то услышала о психологе Тере Леграни и решила воспользоваться своими деньгами, озадачив специалиста надуманными проблемами. Порой подобные личности обоих полов и всевозможных рас записывались к нему на прием, потрясая размерами кошельков. Дерек с первого же взгляда определял любителя найти свободные уши. Впрочем, и к этому он всегда был готов. Полностью здоровой психикой не обладает ни один индивидуум. Потому всегда можно найти, за что зацепиться, проводя сеансы. Однако мнение Эльзановой клиентки новой подрывало выстроенное предположение. Хотя без личной встречи сложно знать наверняка. Секретарша общалась с Терой Киольной и почувствовала серьезность ситуации. А Дерек всего лишь искал способ перенести встречу на другое время. «Не могу давать совет, но...» Вампирша многозначительно постучала пальчиком по монитору. Сеанс психологической помощи оплачен. Легран остался равнодушен к напоминанию. Оплата его интересовала мало. Ему нравилось копаться в хитросплетениях комплексов и намеренных ограничений клиентов. Его знания позволяли запрашивать абсолютно любую сумму в виде вознаграждения. Давно осталась в прошлом наработка опыта. Теперь Дерек мог выбирать, с кем ему работать». Частная практика это позволяла. Мужчина оторвался от созерцания затемнённого окна и встретился взглядом с секретаршей. Эльза ожидала окончательного решения, но как-либо влиять на него не могла себе позволить. «Сегодня загруженность, как обычно», — уточнил Легран, проглядывая ленту расписания перед собой. «Да, Терр», — скупо подтвердила Эльза. «Значит, я отправлюсь на выставку». Короткий предупреждающий взгляд в сторону помощницы, — Задерживаться не буду. Назначенное время. Шесть пополудни, — отчеканила вампирша. Дерек невольно восхитился мастерством помощницы и вновь посмотрел в окно. Время выбрано более чем удачно. Жаркое весеннее солнце уйдет за высотку. Его лучи не будут испепелять стеклянную стену его офиса. Легран с благодарностью взглянул на Эльзу. «Лучшего времени для приема не придумаешь». Вампирша слегка улыбнулась в ответ, обнажив кончики клыков и успокоившись насчет настроения начальства. Значит, она все правильно рассчитала, и вскоре небольшая премия в конце недели будет ей прибавкой к обычному окладу. Щедрые клиенты всегда желанные. Эльза выходила из кабинета Леграна на подъеме. Определенно, день с самого начала складывался удачно». Впрочем, самой вампирше тоже было интересно встретиться с той, кто смог уговорить ее нарушить однажды заведенный ни разу ненарушаемый порядок. Эльза хорошо изучила своего шефа и могла предположить его реакцию, но все отступало перед реальностью. Именно терлигран принимал решение, и он вполне мог отказать в приеме. И тогда Эльзе пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы пытаться уговорить начальство – а в случае, если он откажется, отправиться на поиски загадочной Теры Киольной, После поступления оплаты исполнительная вампирша попыталась найти данные новой клиентки и ужаснулась собственному проступку. Она не записала, каким образом можно связаться и сообщить о подтверждении поступления средств на счет, словно Тера Киольна не беспокоилась о деньгах, либо была уверена в положительном ответе. Сейчас всё решилось самым лучшим образом, потому Эльза почти напевала навязчивый модный мотивчик, услышанный утром из транслятора «На кухне». Незамысловатая мелодия и повторяющиеся слова для профессионального помощника-психолога не требовали осмысления популяризации новомодного шлягера. Чем проще, тем надёжнее. Скорее всего, именно этими критериями руководствовался создатель этого шедевра. «Надо дать должное, это работало». Положительное разрешение ситуации подтолкнуло сознание к воспроизведению простой песенки. Эльза с удовольствием мурлыкала себе под нос мотивчик и выполняла текущую работу с документами, почти машинально, но очень внимательно. Терлигран в этот момент задумчивым видом потягивал кофе, расположившись на диване для посетителей и уставившись в затененное окно. Ему хотелось вырваться из тщательно очищенного воздуха офиса, пройтись по улицам города, запруженного горожанами. Они торопились по важным делам, смотрели по сторонам рассеянным взором, а Дерек хотел зацепиться взглядом за нахмуренные лица и попытаться проникнуть в хитросплетение их жизней. Порой казалось, он может с одному взгляду на прохожего прочесть его мысли – узнать тяготящие его проблемы и символически похлопать себя по плечу, поднимая самооценку. Встречи с клиентами, записанными на сегодня, не принесут ему ничего нового. Его задача сводится к нудной, рутинной работе. Конечно, он поможет каждому. Кому-то словом, советом, другим просто выслушав длинный монолог – А как в случае с супружеской парой, даже попытается скорректировать мысли главы семьи, вырвав того из дурмана азартных игр. Наверное, Дерк не захотел операции, согласился на встречу с неизвестной клиенткой, чтобы вдохнуть чего-то нового, озадачиться незнакомой проблемой. Конечно, ничего сверхординарного Терра не может ему рассказать, но хоть какое-то разнообразие. «Эльза», стукнув блюдцем с чашкой по столу, позвал Легран. «Слушаю». Тут же раздался голос помощницы. «Откажись от гальдов!» равнодушно обронил Дерек. «Причина!» — по-деловому поинтересовался секретарша. Легран поморщился. Доходная пара не могла сказать ему ничего необычного. Но, с другой стороны, они становились постоянными клиентами. Только походы к психологу позволяли мужчине держаться и не спускать на тотализатор семейный бюджет. Дерек прекрасно понимал, зависимость в любой момент проявит себя. Занятость! рякнул недовольным тоном он. «Принято!» — отозвалась Эльза и отключилась. Легран смотрел на отчеты перед собой и просчитывал аналитическим умом ситуацию. Не зря ли он отказал доходной паре? Ответ пришел сам собой. «Нисколько. Занятий хватит Теру Гальду на пару месяцев, а после его обеспокоенная благоверная вновь приведет супруг к психологу, и работа закипит, перейдя на новый уровень». Зато время их посещения можно передать Террике Ольне. Разумеется, в том случае, если она решит получить полную профессиональную помощь. А если нет, то найдутся еще клиенты. Терли погрузился грузился в рабочие будни. Он внимательно выслушивал посетителей, задавал короткие вопросы и ненавязчиво подводил к правильным выводам. Его отработанный метод позволял ощущать себя свободно как Деррику, так и клиентам. Спокойная атмосфера, прекрасный вид с высокими окнами в безопасности от окружающего мира в купе с нужными словами, сказанными в необходимый момент, позволяли прийти к правильному заключению. Когда рабочее время подошло к концу и за последним на сегодня посетителем закрылась дверь, Легран выдохнул с облегчением. Мужчина поднялся из удобного кожаного кресла и потянулся от всей души, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Впереди его ждало развлечение – выставка живых скульптур. Она проводилась раз в три года. Художники старались собрать новые модели к новой экспозиции, а ценители готовились к событию, ожидая интересных идей. Как гальды восприняли отказ, равнодушным тоном поинтересовался Дерек, выйдя в приемную и покидая свой кабинет. Собственно, мужчину мало волновало, как отнесутся к его решению клиенты. Он мягко подвел их к этому решению в течение сеанса и теперь интересовался скорее оплатой, чем реакцией. Она стоически. Он боялся показать свою радость. Сообщив, Эльза прикусил нижнюю губу, не позволяя себе высказать личное мнение. «Прекрасно», — одобрил Дерек. «Но сегодня все. Я на выставку». «В по пополудни Тера Киольна», Сухо, но с небольшим нажимом напомнила секретарша. Дерек тихо выругался. Сегодняшняя рутина заставила его позабыть о странной личности, нарушившей привычный распорядок дня. Потом он вспомнил о недавних рассуждениях, заставивших его отказаться от поднадоевшей пары, и немного постоял в задумчивости. — Пришли мне скользящую платформу к выставке, — распорядился Легран. — Сделаю, — коротко отозвалась Эльза, переводя взгляд на полупрозрачный монитор перед своим лицом. На голубоватом экране заскользили линии и таблицы. Плавными движениями халёных пальцев секретарь передвигала изображение, углубляясь в предоставленную ей информацию. Дерек некоторое время наблюдал за профессионалом, занятым делом, а потом спросил, какой сувенир принести с выставки. Уголки губ дрогнули в желании улыбнуться, а после замерли. «На свой вкус!» — Эльзи, напротив, одарила мужчину открытой улыбкой — Он даже на какое-то время залюбовался белизной зубов и соблазнительно торчащими клыками. «Хорошо», – кивнул Дерек, прощаясь и давая согласие одновременно. Мужчина покинул офис и спустился на плавно двигающемся вниз лифте. У выхода, как обычно, его ожидал личный водитель скользящей платформы. Название транспорта сохранилось со старых времен, когда средства передвижения имели форму открытой площадки – огороженный с четырех сторон натянутыми канатами для безопасности. С помощью заряженных кристаллов они бесшумно скользили в воздухе, перевозя пассажиров за приличную плату. В те времена пролететь над городом мог себе позволить не каждый житель. Общественным транспортом платформы стали относительно недавно, когда производители решили расширить рынок сбыта – После чего доходы компании резко возросли. Конечно, пришлось вкладываться в безопасность гораздо больше, чем при единоличном использовании. И все же спустя пару десятилетий скользящий над городом транспорт полностью завладел перевозками, вытеснив привычные средства передвижения на животной тяге. Со временем дизайн видоизменялся, платформы становились лучше, комфортнее, производители конкурировали за рынок сбыта, стараясь привлечь не только внешним видом, но и внутренней составляющей. Так появились скоростные, а чуть позже и сверхскоростные для любителей устраивать гонки и соревнования. Для рядовых граждан стали доступны личные платформы, управление которым не требовало особых навыков вождения. Общественный транспорт курсировал по маршрутам, позволяя сэкономить на проезде и в то же время не шагать пешком по улицам города. Дерек предпочитал оборотистые, монстрообразные капсулы, но сам водить не любил. Куда проще нанять профессионала, а самому во время поездки заняться текущими делами. Но это только во время сильной загруженности. Сам он отлично справлялся с управлением сверхскоростными платформами. «Выставка живых фигур Леон» Распорядился Дерек, усаживаясь в комфортабельное кресло чуть позади водительского. легран недовольно нахмурился, провожая взглядом удаляющуюся высотку. «Вскоре ему придется сюда вернуться, чего делать абсолютно не хотелось». «Вас забирать в полночь?» — вежливо поинтересовался водитель, едва не приземлились перед входом в здание. «Нет». Дерек вышел на мостовую. «Эльза все объяснит». С тихим шипением створка округлой двери вернулась на место. Платформа скользнула вверх и вскоре буквально растворилась в небе над городом. тер рад вас видеть!» — поприветствовал Дерек и распорядитель выставки, ожидающий входа приглашенных гостей. Мужчина коротко поклонился и протянул свернутый буклет с яркими надписями. «Для вас приготовили столик, как вы и просили». Он повел рукой в сторону, предлагая пройти. «Тэр Шерп еще не прибыл?» – поинтересовался на всякий случай Легран. «Ожидаем!» – последовал короткий ответ.